Был слышен не больше, чем звон пляшущей над сонной болотинкой комариной стайки, но всем участникам выступления казалось, что их намерение повидаться с боярами весьма значительно, и, обливаясь горячим потом, они усердно гребли вверх. — Эй, казаки, подгребай к берегу! — раздался крик по степи. Челны насторожились. На берегу, почитай, под самым камышиным, стоял небольшой конный отряд и махал им шапками. — Что за люди? — крикнул Степан на берег с головного челна. — Васька, ус я долетела по воде. — Тот, что на Москву к царю в гости ходил, мы к вам! Челны радостно подгребли к топкому берегу, и конница Васьки, забубенной головушки, не знающий хорошо, в какой угол перекреститься, с радостными криками смешалась с казачьим войском. Теперь численность армии Степана достигла уже семи тысяч. Атаман сразу сделал Ваську своим десаулом, и Васька, скаля белые зубы, крутил свои лихие черные усы и смеялся довольный, теперь-то они уж отколют коленца. С величайшими трудами казаки переволоклись по невылазной грязих в Камышинку и теперь понеслись вниз по речке, перегруженные голудьбой челны. Вокруг была та же весенняя радостная степь, тоже небо бездонное, Но все здесь казалось шире, могутнее и величавее, то близость Волги сказывалась. В устье Камышенки Степан и другие казаки поведнее вышли на берег и поднялись на вершину высокого холма, который командовал над всеми окрестностями. И невольно казаки замолчали и залюбовались захватывающей широким видом полноводной солнечной Волги и бескрайних вдали лиловых степей. Весенний ветер весело рвал и металл. Над водой хриплыми криками Кружились белые острокрылые чайки. И никого — пустыня. Только в буро-серой прошлогодней траве На вершине холма тихо Многочисленные деревянные кресты. Некогда на этом месте воровские казаки Задумали построить городок, Чтобы запереть Волгу. Но Москва послала против них ратных людей — И был на этом бугре ожесточенный бой, в котором одних москвитян погибло более тысячи человек, а воры сложили свои головы все, кто в бою, кто потом на виселицах. Это и было кладбище ратных людей московских, все эти тихо догнивающие кресты, над которыми быстро бежали гонимые вешним ветром белые пухлые облака, да чайки острокрылые. И долго молчали казаки, кто знает, что ждет их. — По-моему, ежели взять царицын да Астрахань, никакой нужды и не отставить тот городок, — сказал, наконец, Степан. А ежели царицын да Астрахань в руках воевод оставить, то городок этот все равно продержится недолго. С ним быстро согласились. На стратегических соображениях казацкая мысль останавливалась только как бы из некоторого военного приличия. Городок не нужен был им, потому что всем им хотелось ярких приключений, хотелось богатого зипуна, хотелось двигаться все дальше и дальше, а потому всякие такие задержки, как постройка городков, отталкивали от себя, а эти немые тлеющие в прошлогодней траве кресты без слов говорили, как слабы бывают иногда такие казацкие затеи. И все решили, это пустое, и стали потихоньку спускаться к челнам. Казаки тем временем пронюхали, что недалеко в степи кочуют едесанские татары, те самые, которых побили они тогда на Ямансуге в изливе Волги. — Иго же, — сказал Степан, — я с конными ударю на татар. Есырь возьмем и коней отгоним, а вы все на стругах идите в Царицын. Я выйду туда степью». «Атаманом у вас будет Васька Ус». В последнее время он был недоволен вашкой Черноярцем. Тот был все задумчив как-то, и точно остыл в нем первый казачий порыв. И Ивашке это назначение атаманом Уса было теперь безразлично. Его вся думка была позади, где в Ведерниковской осталась его любушка. А в душе он все более и более склонялся к ней». Бросить всю эту чепуху и уехать куда-нибудь вдаль, и зажить уж как следует, по-хорошему, как все. И только было тронули казаки, что со Степаном на татар собрались, коней...